Глава 19. И весь мир принадлежит им. Ревияк знал, что всё идет к этому. Он давно уже догадался, что Бертгар вовсе не намерен отколоться от племени Лося, чтобы создать новое племя, живущее по старинным обычаям. И вот теперь Ревияк стоял лицом к лицу жестоким варваром внутри круга. состоявшего из всех членов племени. Каждый знал, что произойдет, но следовало придерживаться древних традиций. Бердгар ожидал, когда собравшиеся успокоиться. Теперь он мог проявить терпение, потому что знал, люди были настроены в его пользу, желание видеть его вождем набирало силу. В конце концов, после многих, как показалось равияку минут ожидания, Толпа затихла. Бертгар поднял руку к небу. У него за спиной был привязан по диагонали Банкенфуэре огромный меч. «Я требую права вызова», — заявил огромный варвар. Послышались приветственные возгласы, не столь громкие, как хотелось бы Бертгару, но тем не менее свидетельствующие, что у него есть немало сторонников. «Что дает тебе основание предъявить такое требование?» Спросил, как подобало Ревияк. «Не кровь!» — быстро ответил Бертгар. «Но деяния мои!» И вновь раздались одобрительные возгласы молодых воинов. Ревияк покачал головой. «Нет никаких оснований, если кровь не требует вызова», — возразил он, Его сторонники, хоть и не такие крикливые, как у Бердгара, поддержали его громкими возгласами. «Я привел племя к миру и стабильности», — твердо закончил Равияк, и это было совершенно истиной. «Так же, как и я», — быстро вставил Бердгар. «В Сэтлстоуне далеко от нашего дома. Я провел наших людей через войну и мир». и пришел в долину Ледяного Ветра, в родной дом. — Где Равияк является вождем племени Лося? — без колебания добавил старший. — По какому праву? — вопрошал бердгар. Равияк понимал, что на вопрос ответить трудно. — Какое право предъявляет Равияк, сын Джорна Рыжего, никогда не бывшего вождем? Коварно спросил Бертгар. У Ревияка не было ответа. «Это положение было дано тебе», продолжал Бердгар, рассказывая историю, в которой для его племени не было ничего нового, но с другой точки зрения, чем обычно. «Оно было предоставлено тебе не по вызову и не по праву рождения Вольфгаром, сыном Беорнегара». Киерстад, наблюдавший за спором, вдруг понял истинную причину, по которой Бердгар пытался очернить память Вульфгара. Если бы образ могучего варвара по-прежнему оставался легендой для варваров, то притязания Равияка на титул вождя были бы оправданы. Но когда образ Вульфгара уже несколько потускнел... «Кто же оспорил титул вождя у Хиястага?» «Бывшего вождем по праву рождения», — привел довод Равияк. «Кто здесь?» — вопрошал он собравшихся. «Помнит схватку, в которой Вольфгар, сын Беорнегара, стал нашим властелином?» Многие закивали, но это были главным образом старые члены племени, которые оставались все эти годы в долине ледяного ветра. «Я тоже помню эту схватку». Вызывающе прорычал Бертгар. «И я не подвергаю сомнению ни притязания Вульфгара, ни все то хорошее, что сделал он для моего народа. Но твои права по крови не больше моих. А я вел племя Равияк. Я требую права вызова». Одобрительные возгласы стали громче. Равияк взглянул на своего сына и улыбнулся. Он не мог отказать Бердгару, но понимал, что не сможет победить огромного воина в схватке. Он вновь повернулся к Бердгару. «Принято!» — сказал старый вождь, и все крики стихли. «Через пять часов, прежде чем солнце опустится к горизонту!» — начал Бердгар. «Сейчас!» — неожиданно прервал его Равияк. Бертгар смотрел на своего противника, пытаясь разгадать, что тот задумал. Обычно на право вызова отвечали позже в тот же день, после того, как оба соперника могли подготовиться к схватке умственно и физически. Голубые глаза Бертгара сузились, и вся толпа затаила дыхание в ожидании. На лице огромного воина заиграла улыбка. Он не боялся рывияка. «Не сейчас, не когда-либо». Его рука медленно потянулась за спину, ухватившись за Эфес Банкинфуэре, вытягивая массивное лезвие из ножен. Он быстро выхватил меч и поднял тяжелый клинок высоко над головой. Ревияк тоже поднял свое оружие, но наблюдающему за ним обеспокоенному сыну казалось, что отец не готов к схватке. Бердгар медленно приближался. Равияк поднял руку, и Бердгар остановился, ожидая. «Кто среди нас надеется, что Равияк победит?» — спросил он, и в ответ раздались громкие крики. Полагая, что этот вопрос не более чем уловка, чтобы сбить противника с толку, Бердгар прорычал. «А кто хотел бы видеть Бердгара Смелого, вождем племени Лося?» Одобрительные возгласы были гораздо громче. Рывияк приблизился к своему сопернику, не угрожая. Одна его рука была поднята, топор в другой руке опущен лезвием к земле. — На вызов отвечено, — сказал он и бросил свое оружие на землю. Все как один изумленно ахнули, и, может быть, громче всех Кирстад. Это было бесчестие, это считалось трусостью среди варваров. «Я не могу победить тебя, Бертгар, — объяснил Равияк, говоря громко так, чтобы все могли его слышать. «Но и ты не можешь!» Бердгар нахмурился. «Я мог бы разрубить тебя пополам!» — заявил он, беря свой меч обеими руками. Равияк не сомневался, что он так и сделал бы, не сходя с места. «А наши люди страдали бы от твоего неразумного поступка», – спокойно сказал старый вождь. «Кто бы ни победил в этой схватке, он оказался бы не перед одним, а перед двумя племенами, расколотыми гневом и желанием мести». Равияк посмотрел на собравшихся, обращаясь теперь ко всем сразу. «Мы еще не так сильны, чтобы решиться на такое». «Будем ли мы крепить дружбу с десятью городами и свернувшимися дворфами? Или вернемся к путям наших предков? Мы должны делать это вместе, как один». Сердитый взгляд Бертгара не смягчился. Теперь он понял, Ревияк не мог победить его в схватке, они оба знали это, поэтому хитрый вождь узурпировал саму возможность вызова. Бертгар еле сдерживался, чтобы действительно не разрубить его пополам, но не мог ничего предпринять. «Как один!» — повторил равияк и протянул руку, прося своего соперника пожать ее. Бертгара охватила ярость. Он поддел ногой брошенный Ревияком топор и швырнул его через весь круг. «Твой путь! Путь труса!» — заревел он. «Ты доказал это сегодня!» Огромные руки бертгара поднялись вверх, как будто отмечая победу. «У меня нет права крови!» — вскричал Равияк, вновь овладев всеобщим вниманием. «Но его нет и у тебя. Люди должны решать, кто будет править, а кто отойдет в сторону». «Этот вызов на схватку!» — отвечал бертгар «Не на сей раз!» – парировал Ревияк. «Хочешь, чтобы все племя пострадало из-за твоей дурацкой гордыни?» Бертгар сделал движение, будто хотел ударить вождя, но Ревияк проигнорировал его и повернулся к собравшимся. «Решайте!» – скомандовал он. «Ревияк!» – закричал один человек, но его голос утонул в воплях молодых воинов. которые поддерживали Бедгара. Их в свою очередь перекричала большая группа сторонников Рияка. Вспыхнуло несколько драк, кто-то обнажил оружие. Всё это время Бедгар сердито смотрел на равияка, И когда тот наконец встретился с ним взглядом, Бедгар просто покачал головой, не понимая, как мог Рияк ввергнуть племя в такое бесчестие, Но Рывияк верил в свой выбор. Он не боялся умереть, но считал, что схватка между ним и Бердгаром расколет племя и принесет невзгоды обеим группам. Положение не должно было выйти из-под контроля, но, казалось, все идет именно к этому. Обе стороны продолжали выкрики, но теперь каждый клич сопровождался поднятием меча и топора открытыми угрозами. Рэвияк внимательно наблюдал за толпой, взвешивая силы, поддерживающие его и Бердгара. Довольно скоро он понял и принял открывшуюся ему истину. «Стойте!» – скомандовал он, и постепенно все утихло. «Кто за Бердгара?» Последовал страшный рев. «А за Рэвияка?» «Рэвияка, который отказался сражаться!» Быстро добавил Бердгар, и крики в пользу сына Джорна были не столь громкими и не такими восторженными. «Тогда решено!» — сказал равияк, больше Бердгару, чем толпе. «И Бердгар — вождь племени Лося!» Бертгар с трудом мог поверить в то, что произошло. Ему хотелось уничтожить коварного соплеменника. Этот день должен был стать днем славы его, Бердгара, днем победы в смертельном бою, как велел обычай. Но как он мог поразить безоружного человека, того, который только что провозгласил его вождем всего народа? — Будь мудр, Бердгар, — сказал Равияк, спокойно приближаясь, и багул голосов пораженного собрания стал слишком громким. «Вместе мы отыщем истинный путь для наших людей. Войдем в лучшее будущее». Бертгар отодвинул его в сторону. «Я буду все решать сам», — громко поправил он. «Я не нуждаюсь в советах труса». Он вышел из круга, и его ближайшие сторонники последовали за ним. Ревияк был уязвлен тем, что его предложение — отвергнуто, хотя отнюдь не удивлен этим. Он утешал себя мыслью о том, что приложил все усилия, чтобы сделать все как можно лучше для своего народа. Но это дорого стоило ему, понял Равияк, когда увидел сына, который только что прошел обряд посвящения в мужчины. На лице Керстада было написано неверие, даже стыд. Ровияк высоко поднял голову и подошел к юноше. «Пойми», — сказал он, — «это единственный путь». Керстад отвернулся и пошел прочь. Разум подсказывал ему, что отец проявил в этот день подлинную смелость, но чувство стыда было сильнее. Единственное, чего хотелось Керстаду, — это убежать в тундру, а там будь что будет». Жизнь или смерть Стампет сидела на вершине пирамиды Кельвина, восхождение на которую показалось ей легким. Ее мысли, так же как и большая часть ее снов, были теперь сосредоточены на юге, на вздымающихся вершинах гребня мира. В сознании жрицы мелькали мимолетные образы славы и победы. Она представляла себя стоящей на самой высокой горе и обозревающий мир, лежащий у ее ног. Стампец-кребущий коготь не осознавала всю необычность этого образа, его полнейшую абсурдность. Постоянное нагромождение иллюзий начало ослаблять рациональность восприятия в свойственную прагматичной жрице. Присущая ей логика, Быстро уступала желаниям, которые на самом деле не принадлежали ей. «Я иду, о вершины!» — внезапно произнесла жрица Дворфов, обращаясь к далеким горам. «И ни одна из вас не сможет сопротивляться мне!» Ну вот, она произнесла это вслух, провозгласила свой курс. Она тут же принялась собирать вещи, затем сползла с уступа и начала спускаться к подножию горы. Криншинибон в ее заплечном мешке просто замурлыкал от восторга. Могущественный артефакт не собирался делать стампец скребущий коготь своей хозяйкой. Хрустальный осколок, обладающий чувствами, знал, как она упряма. несмотря на все заблуждения, которые он из-под Вальвнушал ей. Хуже того, Криншинебон понял, что Стампет – жрица Мародина, кузнеца душ. До сих пор артефакту удавалось пресекать все попытки Стампет обратиться к своему богу, но рано или поздно жрица сделает это. и, скорее всего, узнает правду о согревающей палочке, которую она теперь всегда держала при себе. Поэтому Криншинебон хотел использовать Стампет, чтобы убраться подальше от дворфов, переместиться к гребню мира и найти там себе тролля, великана или даже дракона на роль хозяина. Да, дракона! Криншинебон хотел бы вступить в сговор с драконом. Тем временем бедная Стампет, которой было невдомек, что ее согревающая палочка предается таким мечтаниям, думала только о покорении горного хребта, хотя и не понимала, почему ей так хочется этого. В первый же вечер своего правления Бертгар обнародовал правила, которым отныне должны были следовать варвары Долины Ледяного Ветра. соответствующие тому образу жизни, который они вели, пока Вульфгар не победил Хиевстага. Было приказано прекратить все контакты с народом десяти городов, и под угрозой смерти ни одному варвару не дозволялось говорить с Бреннером боевым топором или любыми из дворфов. «А если обнаружите Бородатого в тундре, терпящем бедствие?» – сказал Бертгар, И Керстаду показалось, что, говоря это, он смотрел прямо на него. «Бросьте его умирать!» Позже той ночью Керстад, метущаяся душа, сидел в одиночестве под высоким небосводом, усыпанным звездами. Теперь он понял, что его отец пытался добиться в тот день. Ревияк не мог одержать победу над Бертгаром, все это понимали. и потому он попытался достичь компромисса, который пошел бы на пользу всему племени. Керстаот осознал, что отречение Ревияка от власти, когда большинство поддержало бергара, было мудрым, даже мужественным поступком. Но в своем сердце юноша все еще ощущал стыд за отказ отца сразиться. Было бы лучше, если бы Ревияк поднял свой топор и пал от руки Бердгара, думал Киерстад, или, по крайней мере, так считала часть его я. Таков был обычай их народа, древний и священный. Что мог подумать в этот день о Рывияке Темпас, бог войны варваров? Какое место в потустороннем мире займет такой человек, как Рывияк, который отказался от честного и справедливого боя?» Киерстаад обхватил голову руками. Не только отец был покрыт бесчестьем, но и Киерстаад, и вся семья. Быть может, следовало поклясться верности Бертгару и отречься от отца? Бертгар, который провел с Киерстаадом все годы в Сеттлстоуне, который был рядом с ним, когда юноша убил на охоте своего первого оленя, приветствовал бы такую поддержку. он, несомненно, увидел бы в этом укрепление своего положения вождя. Нет, Кирсталт не мог сделать этого. Он поднимет свое оружие против Бертгара, если понадобится, и убьет его или умрет, чтобы восстановить честь семьи, но своего отца не бросит. Измученный переполнявшими его чувствами и переживаниями, Юноша по-прежнему оставался в одиночестве под необъятным небосводом долины ледяного ветра.